Мои предписания для здорового долголетия. Оптимизм для оптимального здоровья. Если в своём рассказе о Маргарет я был для вас недостаточно убедителен, вот вам официальные результаты исследований. Хотя совершенно очевидно, что оптимистический настрой в жизни полезен в первую очередь для вашего мозга. Но и проведённые на эту тему исследования выявили связь между позитивным настроем и хорошим физическим здоровьем. В университете Мичигана провели такие исследования, где участники оценивались по уровню оптимизма. И выяснилось, что риск инсульта у оптимистов снижался на 9%. И ещё Если вы попадаете под категорию тех, для кого стакан наполовину полон, а не наполовину пуст, вы более склонны к сохранению своего здоровья, потому что физически более активны. И таким образом уже делаете умный выбор в пользу своего здоровья. Записывайте свои наблюдения. Я горячий сторонник вести записи и наблюдения Опишите подробно, как провели день. Чем занимались? Что ели? Как себя чувствовали? Делайте выводы. Это удивительно, но когда вы излагаете и потом видите это на бумаге или на экране компьютера, во-первых, снимаете стресс, организуя свои мысли, во-вторых, можете выявить главное и не рассеивать внимание по пустякам. И как вы догадываетесь, этому рассуждению есть и научное обоснование. В университете Техаса нашли связь между регулярными записями в дневнике и укреплением иммунитета. 15 минут в день записи о себе или творчество, и вы менее подвержены заболеваниям. Что вы напишете в дневнике? Да что хотите, но могу предложить вариант. Выражайте всё перенесённое недовольство на бумагу. Например, свои сомнения. Дайте выход ярости, что поможет её убрать. Цели в жизни и как вы хотите их достигнуть. Новые идеи. Мысли, чувства и наблюдения. Ваше мнение.